Глава 4. Пиво больше не пили. Заспанный парень-официант сам сварил им кофе, а японцу подал зеленый чай, после чего удалился в задние комнаты таверны. Видимо, господа Оона и Матиас, так назвался молчаливый старатель, пользовались на талисмане уважением. «Не знаю, кто первым это рассказал», — неторопливо рассказывал японец на слухи пошли еще в первый год, когда амулет только строился, когда пони господина Юрия еще был жив. А года три назад уже все говорили, в сейфе можно найти детонатор. Детонатор, восхитился Мартин. Правда, детонатор, так и называете? Иногда его называют микстурой, иногда силой. Иногда японец посмотрел на Матиаса, тот подумал и добавил. Иногда амброзий или пыльцой фей. Но мы говорим, «Детонатор». «Почему?» — настаивал Мартин. «Потому что он тебя взорвет», — серьезно ответил Матиас, но тут же ухмыльнулся. «Бабах!» «Был человеком, а стал суперменом». «Знаете, я слышал подобные легенды еще про десяток планет», — признался Мартин. «Но хоть какие-то основания под легендой есть?» «Есть», — кивнула Оона. «Иногда старатели говорили, что они догадались, как получить детонатор. Больше их никто не видел». Мартин улыбнулся. «Точного доказательства нет, признала она но если человек, который годами искал детонатор, с радостным лицом убегает в туман и не возвращается, то это означает, что он сошел с ума и заблудился в пустыне, в тон ему сказала Ирина, или его убили охотники до всемогущества. Хотели больших доказательств, вздохнула она нет». «Готового рецепта нет, совет старателей не хранит под замком такой тайны, я верю, что талисман может дать всемогущество, но я не знаю, как его получить, а если узнаю, не стану ни с кем делиться». «Честный ответ», — согласился Мартин, — «и на том спасибо». «Ага, а вы поделитесь тайной?» — поинтересовался он. Мартин покачал головой «вряд ли». — Все ищут, — неторопливо сказал Матиас. Американцы, русские, китайцы, чужие ищут, кто поумнее. Вон, аранки целую станцию построили. — Мы у них были, — признался Мартин. — Они не скажут. Он покачал головой. — Им очень интересно. Целая планета — завод. Даже для оранков это серьезно. Они сверлят, просвечивают, взвешивают, анализируют, слушают сплетни шпионят за самыми умными старателями. Им тоже хочется узнать. Для себя. Мартин допил холодный кофе, вздохнул. Накатывала усталость от бессонной ночи. «Еще раз простите наше бесцеремонное любопытство», — попросила он, мы были назойливые и некультурны, но вы смутили нас». Оба старателя, не сговариваясь, встали. Мартин подумал и протянул им руку. «Если что, заходите», — усмехнулся Матьес, «а суперменом», «Так залетайте в окно!» «Обязательно», — пообещал Мартин. Они с Ириной молчали, пока старатели не вышли из таверны. Потом девушка спросила, «Ты им веришь?» «Верю, не верю», — Мартин пожал плечами. «Если бы они знали, как получить детонатор, то они бы не удержались, попробовали. А похоже, эти двое на богов. Они даже на суперменов не тянут». «Ну почему? Японец — приятный мужик, умный», — Ирина зевнула. Пойдем спать, я едва сижу. Мартин покачал головой. Я еще выпью кофе, все равно уже не усну, а ты иди ложись. Завтра обязательно что-нибудь придумаю, виновато пообещала Ирина на свежую голову. И Мартин остался один. В просторном пустом зале дохлого пони, за уставленным пустыми пивными кружками и кофейными чашечками столом. Он устал, но ему и впрямь не хотелось спать. Хотелось думать, поймать... Тот миг обманчивой прозрачности и ясности разума, что случается наутро после бессонной ночи. Это днем, он будет зевать, волочить ноги и медлить с ответами, а сейчас можно и подумать. Тайна талисмана оказалась секретом полишинеля Слухи о спрятанном здесь всемогуществе бродили давно, но доказательств не было. Даже мудрые оранки, вооруженные своей замечательной техникой, не преуспели. Последнее почему-то показалось Мартину важным. Оранки умные не сумели, потому что не имеют способности к эволюции души. Ерунда, дар талисмана предназначался разуму, а уж с ним-то у оранков проблем не было. Мартин понял, что сейчас ему не помешает лишняя чашечка кофе. Он дал организму мысленный зарок по возвращении на землю неделю пить отвратительный бескофеиновый кофе и подошел к стойке бара. Увы, кофейный аппарат явно не предназначался для управления людьми без специального образования. Кнопок и лампочек на нём было больше, чем в хорошем автомобиле. «Эй!» — негромко позвал Мартин. Ситуация усугублялась тем, что имени официанта он не помнил. «Эй!» э, — «Гарсон!» — жалобно повторил Мартин, но уже в полголоса. В конце концов, даже... В старой доброй Франции назвать официанта мальчишкой — верный способ получить плевок в тарелку супа. Мартин заглянул в дверь. Куда ушел официант, за дверью обнаружился длинный темный коридор. Что за напасть? Проще всего было смириться и пойти спать. Но кофе хотелось все сильнее. Так обычно бывает, когда предмет желаний «почти» достижим с горя мартин зашел за барную стойку обнаружил под ней множество вещейний предназначенных для постороннего взгляда к примеру именно там ночевали ведро и половая тряпка а среди чистых бокалов валялась грязная тряпица крайне неаппетитного вида но была еще и небольшая кнопка вынесенная под самую руку бармена после недолго размышления мартин ее нажал ничего не произошло тогда мартин взял с витрины початую бутылку коньяка и плеснул себе в бокал на два пальца «И впрямь грабят», — мрачно донеслось от двери во внутренние помещения. Мартин обернулся, чувствуя себя застигнутым как минимум при ограблении церковной кассы, в дверях стоял заспанный хозяин дохлого пони в халате с помповым ружьем в руках. <сосы> «Я это...» — начал Мартин. «Коньяку захотел», — подсказал Юрий. «Да нет, кофе, а тут никого». «Ой, ясное дело, пять утра», — вздохнул хозяин. Теперь я кофе хочу.